Глава двадцать первая. В коей продолжается свадьба Камачо, и происходят другие занятные события. В то время как Дон Кихот и Санчо вели между собой разговор, приведенный в главе предыдущей, послышались громкие голоса и великий шум. Подняли же этот шум и крик поселяне, прибывшие сюда на кобылицах. Теперь они во весь дух мчались навстречу новобрачным которые с толпою музыкантов и затейников приближались в сопровождении священника, родни и наиболее именитых жителей окружных селений. И на всех участниках этого шествия были праздничные наряды. Как скоро Санчо увидел невесту, то воскликнул. «Истинный Бог! Одета она не по-деревенски, а как столичная модница!» Верное слово, на ней не патены, а если только глаза меня не обманывают, дорогие кораллы, и не куэнгская зеленая сукнишка, а самолучший бархат. Патены — четырехугольные или круглые металлические пластинки с изображением святого, служившие украшением крестьянок. А белая сорочка — Думаете, из простого полотна? А нет, ей-ей из атласа. А персни? Скажете, гагатовые Черта с два, пропадея пропадом, Клето не золотые колечки. Да еще какие золотые-то! С жемчужинами, белыми ровно простокваша. Каждая такая жемчужина дороже глаза. А волосы-то, мать честная! Если только они не накладные то я таких длинных и таких золотистых отродясь не видовал. А ну-ка попробуйте, найдите изъян, в стройном ее стане. Да ведь это же не дать не взять пальма, у которой ветки осыпаны финиками, а на финики смахивают все эти финтифлюшки, что в волосах у нее и на шее. Клянусь спасением души, эта девка бедовая, такая нигде не пропадет. Дон Кихота насмешила эта деревенская манера хвалить, однако же он пришел к заключению, что, не считая его госпожи Дульсинеи и Тобосской, он никогда еще не видел подобной красавицы. Легкая бледность покрывала лицо прекрасной китерии, должно полагать от того, что она, как все невесты, убиралась к венцу и плохо спала эту ночь. Шествие направилось к сооруженному неподалеку, на этой же самой лужайке и украшенному ветками и крытому коврами по мосту где надлежало быть венчанию и откуда можно было смотреть на игры и танцы. И только все приблизились к помосту, как сзади послышался громкий голос, произнесший такие слова. «Остановитесь! Люди торопкие и опрометчивые!» При звуках этого голоса и при этих словах все повернули головы и увидели, что слова эти произнес мужчина в черном камзоле с шелковыми, по-видимому, нашивками в виде языков пламени. На голове у него, как это вскоре заметили, был траурный венок из ветвей кипариса. Опирался он на длинный посох едва он приблизился все узнали в нем молодца васильо и почуяв, что его появление в такую минуту предвещает недоброе замерли в ожидании не постигая к чему ведут эти выкрики и слова наконец выбившийся из сил и запыхавшийся он остановился прямо против молодых воткнул в землю посох С наконечником из стали побледнел, обратил взор на Китерию и заговорил хриплом и прерывающимся голосом. — Тебе хорошо известно жестокосердая Китерия, что по законам святой веры, которую мы исповедуем, ты, покуда я жив, ни за кого выйти замуж не властна. Вместе с тем для тебя не составляет тайны, что в ожидании той поры, когда время и собственные мои усилия упрочат, наконец, мое благосостояние, я продолжал соблюдать приличие чести твоей подобающей. Ты же, нарушив свой долг по отношению к доброму моему намерению, желаешь отдать себя в распоряжение другого, хотя должна Принадлежать мне в распоряжении человека, который настолько богат, что даже счастье, а не только земные блага, может себе купить. И вот, дабы счастье его было полным. Хотя я и не думаю, чтобы он его заслуживал, но, видно, так уж угодно Богу, я своими собственными руками. Устраню препоны и затруднения, мешающие его счастью, и уйду прочь с дороги. Много лет здравствовать богатому камачу с бесчувственную китерией, и да умрет бедняк Басильо, коего свела в могилу бедность, подрезавшая крылья его блаженству. С этими словами Басильо схватился за воткнутый в землю посох, после чего нижняя его часть осталась в земле. И тут оказалось, что это ножны, а в ножнах спрятана короткая шпага. Воткнув же в землю один конец шпаги, представлявший собой ее рукоять, Басильо с безумной стремительностью и непреклонной решимостью Бросился на острие, мгновение спустя окровавленное стальное лезвие вошло в него до половины и пронзило насквозь, и несчастный, проколотый собственным своим оружием, обливаясь кровью, распростерся на земле. Злая доля Василье и проишедший с ним прискорбный случай тронули сердца его друзей, и они тотчас поспешили ему на помощь. Дон Кихот, оставив Рассенанта, также бросился к нему, поднял его на руки и удостоверился, что он еле дышит. Хотели было извлечь шпагу, однако ж священник, при всем присутствовавший, сказал, чтобы до исповеди не извлекали, а то, мол, если извлечь, Басильо сейчас же испустит дух. Между тем Басильо стал подавать признаки жизни и произнес голосом жалобным и слабым. — Если б ты пожелала, бессердечное китерия, в смертный мой час отдать мне свою руку в знак согласия стать моею женою, я умер бы с мыслью о том, что без рассудства мое имеет оправдание, ибо благодаря ему я достигнул блаженства быть твоим. На это священник сказал Василию, что ему должно помышлять о спасении души, а не о плотских прихотях, и горячо молить Бога простить ему его грехи и отчаянный его шаг. Василий объявил, что ни за что не станет исповедоваться, покуда Китерия не отдаст ему своей руки, ибо только эта радость укрепит, дескать, волю его и подаст ему силы к исповеди. Дон Кихот, услышав слова раненого, громко объявил, что просьба его вполне законна и разумна, и к тому же легко исполнима, и что, если сеньор Камачо вступит в брак с сеньорой Китерией, как со вдовою доблестного Василью, то он будет пользоваться таким же уважением, как если бы принял ее из рук отца. Сейчас требуется лишь сказать «да». И выговорить это слово невесту ни к чему не обязывает от того, что для жениха брачную постелью явится могила. Камачо все это слышал. И все это приводило его в такое недоумение и смущение, что он не знал, как быть и что отвечать. Однако ж друзья Басилио столь упорно добивались его согласия на то, чтобы Китерия отдала умирающему руку, а иначе, мол, Басилио, безутешно отойдя в мир иной, погубит свою душу, что в конце концов уговорили, а вернее — принудили его объявить, что если Китерия согласна, то он противиться не станет, ибо исполнение его желаний будет отдалено лишь на мгновение. Тут все побежали к Китерии, и кто мольбами, кто слезами, кто вескими доводами, попытались убедить ее отдать руку бедному Василью. Она же казалась бесчувственнее самого мрамора и неподвижнее статуи и, по-видимому, не знала, что говорить, да и не могла и не хотела держать ответ. И так бы и не ответила, когда бы священник ей не сказал, что надобно решаться, ибо у Басильо душа уже расстается с телом, и что неопределенности этой пора положить конец. Тогда прекрасная Китерия, ни слова не говоря, сметенная, с виду печальная и томимая раскаянием, направилась к Басильо, а тот, уже закатив глаза, дышал прерывисто и часто, шептал еле слышно имя Китерии и по всем признакам собирался умереть как язычник, а не как христианин. Китерия приблизилась к нему, опустилась на колени и без слов, знаками попросила его протянуть ей руку, Басильо открыл глаза и, глядя на нее в упор, молвил «О, Китерия!» «Ты пришла доказать, сколь ты сострадательна, в тот миг, когда сострадание твое явится для меня ножом, пресекающим жизнь мою, ибо я не в силах наслаждаться блаженством, которое мне доставляет мысль, что я твой избранник». Как ни в силах я прекратить мои мучения, ибо зловещая тень смерти поспешно заволакивает мне очи. Об одном молю я тебя, о, роковая звезда моя! Если ты просишь у меня руку и желаешь отдать мне свою, то пусть это будет не из милости. И не для того, чтобы снова ввести меня в обман, нет, признай и объяви, что ты добровольно протягиваешь мне ее, как законному своему супругу, ибо нехорошо в такую минуту меня обманывать и притворяться передо мной меж тем, как я всегда был с тобою правдив до конца. Произнося эти слова, он неоднократно лишался чувств, и окружающие опасались, что еще один такой обморок и он отдаст Богу душу. Китерия, вся воплощенная скромность и стыдливость, вложила правую свою руку в руку Василью и сказала, никакая сила в мире не могла бы сломить мою волю. Итак, я вполне добровольно отдаю тебе руку в знак согласия стать законную твоею супругую и принимаю твою, если только ты мне ее отдаешь» по собственному желанию, и рассудок твой не приведен в смятение и расстройство тем бедствиям, которые ты терпишь через поспешное свое решение. — Я отдаю тебе свою руку, — отвечал Басильо, — не будучи ни смятенным, ни помешанным, но в том здравом уме, которым небу угодно было меня наделить, и вот таким я отдаюсь и вверяюсь тебе, как твой супруг. — А я, как твоя супруга, — подхватила Китерия, — все равно, проживешь ли ты много лет, или же тебя из моих объятий перенесут в могилу. Для тяжелораненного этот парень слишком много разговаривает, заметил тут санч Панса, — скажите ему чтобы он прекратил объяснение в любви пусть лучше о душе подумает мне сдается что она у него не желает расставаться с телом а все вертится на языке итак василию и китерия взяли друг друга за руки а священник растроганный до слез благословил их и стал молиться об упокоении души новобрачного новобрачный же как скоро получил благословение, с неожиданной легкостью вскочил и с необычайной быстротою извлек шпагу, для которой ножными являлось его собственное тело. Все присутствовавшие подивились этому, а иные, отличавшиеся не столько сметливостью, сколько простодушием, стали громко кричать «Чудо! Чудо!». Однако ж Василью объявил — Не чудо-чудо, а хитрость-хитрость. Священник, растерянный и сбитый с толку, бросился к нему и, пощупав обеими руками рану, обнаружил, что лезвие прошло не через мякоти ребра, а через железную трубочку, в этом месте искусно прилаженную и наполненную кровью, которая, как потом выяснилось, не сворачивалась от того, что была особым образом изготовлена. В конце концов, священник Камачо и почти все присутствовавшие догадались, что их одурачили и провели за нас. Невесту шутка эта, по-видимому, не огорчила, напротив. Услышав разговоры, что брак ее совершился обманным путем, и потому не может считаться действительным, она объявила, что не берет своего слова назад, из чего все вывели заключение, что Китерия и Басильо сами все это замыслили и были друг с дружкой в заговоре. Камач уже и его свидетели рассверепели, и, решившись применить оружие, дабы отомстить сопернику, обнажили множество шпаг, и ринулись на Васильо, однако в то же мгновение в защиту Басильо было обнажено почти столько же шпак. И сам Дон Кихот, верхом на коне с копьем в руках и как можно лучше, заградившись щитом, проложил в себе дорогу и выехал вперед. Санчо, которого такие нехорошие дела никогда не радовали и не забавляли, укрылся под сенью котлов, с которых он только что снял смачные пенки, ибо он был уверен, что это место свято и должно внушать к себе благоговение. Дон Кихот между тем громким голосом заговорил. — Остановитесь, сеньоры, остановитесь! Никто не вправе мстить за обиды, чинимые нам любовью. Примите в рассуждение, что любовь и война — Это одно и то же, и подобно как на войне прибегать к хитростям и ловушкам, дабы одолеть врага. Признается за вещь вполне дозволенную и обыкновенную, так и в схватках и состязаниях любовных допускается прибегать к плутням и подвохам для достижения желанной цели, если только они не унижают и не позорят предмета страсти. Китерия была суждена Басильо, а Басильо — Китерии. Таково было правое и благоприятное решение небес. Камачо богат, и то, что ему приглянется, он может купить где, когда и как ему вздумается. У Басильо же, как говорится, одна единственная овечка, и никто не властен отнять ее у него, Как бы ни был он могуществен, ибо что Бог сочетал, того человек да не разлучает. А кто попытается это сделать, тому прежде надлежит изведать острие моего копья. И тут он с такой силой и ловкостью начал размахивать своим копьецом, что навел страх на всех, кто его не знал. И так глубоко запало в душу Камачо пренебрежение, выказанное к нему китерией, что он мгновенно выкинул ее из сердца, и потому увещание священника, человека рассудительного и добропорядочного, возымели успех и подействовали на Камачо и его сторонников таким образом, что они смирились и успокоились, в знак чего вложили шпаги в ножны, и теперь они уже не столько порицали Басильо за его хитроумие, сколько Китерию за ее нестойкость. Камачо же рассудил, что если Китерия еще в девушках любила Басилью, то она, и выйдя замуж, продолжала бы его любить, и что ему Камачо должно благодарить Бога за то, что он лишился Китерии, но ни в коем случае не роптать как же скоро Камачо и вся его дружина утешились и смирились, то успокоилась и дружина Басилью. А богач Камачо, чтобы показать, что он не сердится на шутку и не придает ей значения, вознамерился продолжать веселье, как если бы это в самом деле была его свадьба. Однако ж Басильо, его невеста и все их приверженцы не пожелали на этих празднествах присутствовать, и отправились в селение, где жил Басильо, ибо и у бедняков, если только они люди добродетельные и благоразумные, находятся друзья, которые их сопровождают, почитают и защищают, подобно как у богачей всегда находятся листицы и прихвостни. Дружина Басильо пригласила к себе и Дон Кихота, ибо нашла, что этот человек достойный, И отнюдь неробкого десятка. Один лишь Санчо пал духом, убедившись, что ему не бывать на роскошном праздничном перу у камача Каковой пир, кстати сказать, зашел потом за ночь. По всему случаю, удрученный и унылый, следовал он за своим господином и за всей компанией Василию, покидая котлы египетские. Коих образ он, однако, уносил в душе, пенки же, увозимые им с собою в кастрюле, пенки, с которыми он почти справился и которые почти прикончил, олицетворяли для него все великолепие и изобилие утраченных благ. И так задумчивый и хмурый, хотя и не голодный, верхом на сером двигался он во след за Рассенантом. Котлы египетские, согласно библейскому преданию, евреи, находившиеся в Египте в рабстве и получавшие скудную пищу в котлах египетских, очутившись в пустыне, пожалели о том, что покинули Египет, где им все же не угрожала голодная смерть.